Глава 34. Ну, что делать, поехали на следующий день в бассейн с заездом в магазин. Шеф предоставил мне свободу выбора плавательного костюма. Был соблазн взять водолазный, но я не стал никого смешить. Просто закрытый спортивный купальник, ну и шапочку. Лев привез нас в какой-то крутой фитнес-клуб. Осторожно, выглянула из раздевалки. Тщательно укуталось большое полотенце, хотя я с каждым днем все больше понимаю, что все мои попытки сохранить дистанцию. Избежать интима мужчины только забавляют, радуют. Ну и, наверное, заводят. Тем не менее, ничего не могу с собой поделать. Может, мне и суждено проиграть, но буду бороться до конца». Огляделась. Фитнес-клуб, видимо, настолько дорогой, что и посетителей толком нет. Ну или времени пиковое. Обстановка классная. Панорамные окна. Несколько бассейнов с большими горками. «Алена!» Бодро позвал меня тоже появившийся из мужской раздевалки шеф. «Ой, вы посмотрите на него!» Плотенце лихо закинуто на плечо, грудь вперед, руки в боки. «Ну да, да, хорош, подтянут, отлетечен, никто не спорит. Там до дедушки еще очень и очень далеко». Смущенно отвожу взгляд. «Алена, давай вон на ту самую высокую горку поднимаемся». Скомандовал шеф, и взор его горит предвкушением веселья. «Вот правду говорят, что первые тридцать...» А то и сорок лет в жизни мальчика самые сложные. Со своим полотенцем рассталась по пути на горку. Просто кинула его на лежак. Не в полотенце же скатываться. Чувствую на себе изучающий взгляд льва и продолжая смотреть куда угодно, но только не на него. Когда поднялась на горку, прежде чем съехать, лев взял меня за руку и крепко жал ладонь. «Ты очень красивая, Алена. Обещаю, что буду очень с тобой терпелив». Доверительным тоном сообщает мне мужчина. «Ух, я сейчас со стыда сгорю!» «Лев Константинович, не пугайте!» «Прошу я!» Брови шефа взметнулись вверх. «Эх, Алена, вот умеешь ты оскорбить прямо на ровном месте?» «Все, я обиделся!» Начальник сел в трубу и уехал. «Как я оскорбила!» «Попросила не пугать с намеками на интим?» «Мне и так нервы напрядили!» «Эх, вздохнула тяжело, чуть выждала и поехала вслед за шефом!» Катилось хорошо, мне понравилось!» Но вот в конце горки оказалась засада. Вылетел из трубы прямо в гостеприимное объятие начальника. «Лев Константинович!» Возмутилась я, отплывая от своего босса подальше. «Я страховал, Аленушка!» «Невинно на меня глядя», отвечает Лев. «Вдруг ты плаваешь плохо или испугаешься?» «Здесь воды по пояс. Поверьте, я бы справилась с этим страшным испытанием». Уплываю от своего неугомонного шефа подальше, а тот следует за мной, но недолго. Догнал и обогнал а после отправился в свободное плавание. Я не особо хорошо плаваю. Специально не учили, но держаться на воде могу. Спокойно себе плаваю в стиле лягушки, держась поближе к бортику. А лев так и рассекает воду, словно акула, из одного конца бассейна в другой. Вот он точно где-то занимался, это сразу видно. Начинаю чувствовать себя какой-то, мягко скажем, не такой. Рядом со львом начинает казаться, что я толком ничего не умею, неловкая, слабая. Сильно не дотягиваю до его уровня. Вон он и плавать, и на коньках кататься может. Словесно его не обыграть, кажется, в любой сфере. До него плыть и плыть. Как в жизни, так и на работе. Всегда воспринимала себя спокойно и нормально, но рядом с ним себя начинаю чувствовать неуклюжей, неловкой, маленькой, жалкой, неудачливой девочкой. Нырнула под воду и горестно там булькую. Вблизи проплывает знакомая акула, видимо, почуяла жертву. Вместо того, чтобы дальше себе плыть, Подобралась ближе, выныриваю. Аленушка, ты тут не тонешь? Лев подбирается все ближе и ближе, даже видишь, что у меня все хорошо. Как можно не заметнее, отплываю от него к бортику. К суше. В воде чувствую опасность. Нет, это я подводным плаванием увлекаюсь. Дело хорошее. Нравится, значит, подводное плавание. Надо будет дайвинг профессиональный тогда попробовать. Нет, Лев Константинович, какой же вы активный! Уже не скрываясь, совершая побег от излишне близко подплывшего ко мне шефа, разворачиваюсь, опираясь на бортик и подтягиваясь на руках, чтобы вылезти. Ты куда, Алёнушка? я тебя не отпускал? Меня сзади обняли за талию и вернули обратно в воду. Охватила легкая паника. Я зажата между бортиком и мужским телом. Это и страшно, и неожиданно волнующе приятно. Как раз из-за того, что приятно, я не могу шевельнуться прислушиваясь к новым для себя ощущениям. Руки крепче впиваются в край бассейна, когда лев прижимает к бортику сильнее. «У меня сейчас чувство, словно русалку поймал». Наклонившись к моему уху, доверительным тоном хрипло сообщил начальник. «Лев Константинович, отпустите». Тихо произношу я. «Здесь люди другие плавают. Вы помните о договоре?» Нахожу в себе силы отодвинуться и боком отплыть от начальника, а тот не удерживает. Нырнула. На этот раз, чтобы остудить свое пылающее лицо. Это интим ведь был? Что-то руки дрожат и ноги как ватные. Надо как-то это все прекращать. Босс догонять не стал. Поплыл дальше своей дорожкой. И на том спасибо. Тем не менее, позже оказалось, что бассейн на сегодня не единственное мое испытание. Наплававшись волю, шеф решил, что пора немного еще отмокнуть в местном джакузе. «Ладно, сидим в джакузи». Общаемся на разные темы. Пузырьки булькают, хорошо так. И начальник руки не тянет. Развалился вальяжно, щурится довольно. Катяра. Но джакузи в фитнес-клубе общественная, возле бассейна. И к нам вскоре подсели две молоденькие девушки. Общаются между собой, хихикают. Начальник моего глазами стреляют. Хорошенькие такие, беззаботные, игривые. Судя по взглядам, готовые на многое. И проблемное, закомплексованное я. Начинаю сползать по сиденью джакузи вниз, мечтая окунуться с головой и побулькать в унисон с пузырьками в джакузи. Останавливать только осознание того, как это будет странно смотреться со стороны. «Алена, предлагаю перейти в сауну». Наклонившись ко мне, тихо произнес лев мне на ухо таким тоном, что у меня по коже мурашки побежали. «В следующий раз в фитнес-клуб не пойдем, оказывается, я и правда старею. Перестаю любить общественные места». Комфорт и уединение все же предпочтительнее.